Тигр недоверчиво покосился на пацана, проворчал что-то миролюбивое и одним стремительным прыжком исчез за углом, явно изменив свои первоначальные планы. — Эх, папка! — грустно протянул Виталька. — Везет же людям. У нас бы так. — Этого только не хватало! — немедленно возмутилась Нина. — Слава богу, у нас город нормальный, без тигров... И без черепов. — А бога нету, — огрызнулся Виталька. — И это у них город нормальный. У нас звери в клетках сидят. Это разве нормально? — А ты что, хочешь, чтобы они всех людей съели? Тебя, меня, папу? — Ну, никого же здесь не съели. А корову бабкину, небось, сам лейтенант и слопал, а на тигра свалил. На подобный аргумент Нине не нашлось, что ответить, и я мысленно поаплодировал Витальке, поскольку был всецело, хотя и теоретически на его стороне. — А эти дураки зеленые, как такси, все вокруг перерыли и радуются, — не унимался мой сын. — Хоть бы их там засыпало, что ли? — Не смей называть военных дураками, — заявила Нина. — Они людей охраняют. — От кого? — Может, это тигр людей от них охраняет? — Ты вон с лейтенантом говорила, а с тигром нет. — Ладно, хватит, — прервал я грозившую затянуться перепалку. — Поехали. И смотрите по сторонам, может, где гостиница какая. Не ночевать же на улице. Ужин в тигрятнике. Андрей. Ни гостиницы, ни кемпинга мы так и не отыскали. Несколько встречных указывали нам самые различные направления, и в конце концов мы оказались на окраине. Солнце наполовину скрылось за горизонтом, Сумеречные лиловые тени поползли по земле, и небо приобрело глубокие фиолетовые тона с едва различимыми блестками проступающих звезд. У крайнего дома, за которым начиналась довольно мрачная пустошь, стоял загорелый мужчина примерно нашего с Арсеном возраста в одних камуфляжных штанах, пятнистых и заношенных. Он смотрел на нас, а мы, во всяком случае я, смотрели на него после непродолжительного молчания я решил попытать счастье извините у вас не найдется где переночевать найдется сколько у вас четверо четверо добро но ну, придется нам с приятелем немного поздясниться но ничего даниэль андрей арсен Мы выбрались из машины и по очереди пожали его крепкую жилистую руку с блеклой татуировкой «Легион» и выцветшим римским орлом. Виталька тоже деловито поздоровался, а Даниэль хитро подмигнул ему. «Загоняйте машину», — сказал хозяин, распахивая ворота. «Я еда в дом. Ужинать будем». Комната, куда мы попали, была обставлена предельно просто. Стол... Кровать, топчану входа, стулья, этажерка с книгами. Еще на самодельной тумбочке в углу стоял малюсенький переносной телевизор. — А где ваш приятель? — деликатно спросил Арсен. — Да сейчас будет. И давай лучше на ты. Идет? Вскоре на столе появилась кротобокая миска с жареной на сале картошкой и жаровня с мясом, от запаха которого я ощутил себя хищником причем давно не евшим. Когда рядом с едой возникла початая бутылка водки, мы с Ниной переглянулись и притащили из багажника консерва и бутыль Изабеллы. Даниэль одобрительно кивнул и широким жестом пригласил всех к столу. Было в этом человеке что-то такое, что принято называть надежностью, и дом его был таким же простым, щедрым и гостеприимным. Вот как раз тогда, когда я умиленно думал об этом, дверь скрипнула и в комнату скользнул, облизываясь длинным розовым языком, давишний тигр. Я видел, как мгновенно побледнела Нина. Радостно удивленно округлились глаза Витальки, как непроизвольно подобрался и напрягся Арсен. Впрочем. Даниэль все это видел не хуже меня. «Знакомьтесь!» — громко и весело возвестил он, стараясь разрядить обстановку. «Мой друг Рыки, так сказать, местный несостоявшийся Шархан. И вообще мы с ним друзья, а вы наши гости». «Мы уже знакомы», — сдавленно промямлил я, косясь называющего Рыки. «Встречались в городе». Тигр тем временем внимательно оглядел собравшихся, упруго прошелся по комнате и разлегся на топчине, по-прежнему глядя на нас. Потом еще раз картинно зевнул, обнажив полный набор белоснежных клыков и прикрыл глаза, опустив голову на передние лапы. — Да вы угощайтесь, угощайтесь! Даниэль снова попытался нарушить неловкое молчание. — А Рыки? Голос Витальки прозвучал неожиданно громко и звонко. — А он уж на три дня вперед наелся, — махнул рукой хозяин. — Вы думаете, где я мясо беру? В магазине? ха, -ха. Рык сегодня такого секача завалил. Мы с ним по очереди охотимся. Так и живем. На щеках Нины начал появляться румянец. Мы с Арсеном расслабились, а Виталька так и ерзал на стуле, то и дело поглядывая на Рыки. Тот спал или притворялся, что спит. На нас он не обращал никакого внимания и делал это весьма демонстративно. Впервые за последнее время я, да и не только я, чувствовал себя спокойно. Впервые за весь отросток. К чему бы это? После ужина мы все впали в то же лениво жмурящееся состояние, что и тигр. Потянуло на разговоры, — И давно он у тебя? — кивнул Арсен в сторону Рыки. Со мной, — поправил Даниэль. — Да месяца семь же. Говорят, из зоопарка сбежал. Так у нас поблизости ни одного зоопарка, свинарники сплошные. И чертовщина всякая. Тоже недавно началось. А так он сам ко мне пришел. Я поначалу струхнул был, а после чувствую — надо пустить. Ну и пустил. Дверь за ним закрыла, мимо БТР. А за ним еще два-шесть... Ловили охотнички, стреляли. А за что? За свободу. Поначалу ума не мог приложить, чем его кормить. Сен не жрет, а мясо-то не напасешься. Совсем отощал, бедняга, я уж бояться стал, чтобы на людей не кинулся. Ну, а потом он из леса с первого кабана притащил, и... Пошло дело. но ну, эти лопухи зеленые, как завидят его, так сирену включают, и окопы скидаются. Одного, боюсь, подстрелят с дуру. Он хоть и умно иногда такое выкидывает. Потом рассказывали мы с Арсеном, то и дело одергивая отчаянно врущего Витальку. Даниэль слушал, кивал. По многом он слышал, кое-что видел. А к атмосферному черепу давно относился спокойно. Беседа постепенно угасала, всех клонила в сон. Даниэль постелил нам на полу, предоставив кровать Нине. — Я не позволю, чтобы ребенок ночевал в одном доме с хищником, — шептала Нина мне в ухо, но Виталька уже собрался было улечься на топчине рядом с рыки, и Нина принялась загонять его, Витальку, а не тигра, в самый дальний от двери угол. Я пошел умыться. В импровизированной ванной висело большое мутное зеркало. Я глянул в него, и, стреснувший Глади на меня уставилось лицо, не мое. Больше я ничего не помнил. Папа в зазеркалье. Виталька. Ночью мне захотелось писать. Я осторожно вылез из-под покрывала, переступил через спящую маму, Проскользнул мимо открывшего один глаз Рыки и выбрался в коридор. Туалет оказался в самом конце. У большущей ванны, наверное, в ней купался Рыки, стоял папа. Он пристально вглядывался в растрескавшееся зеркало и, казалось, совсем не замечал меня. Я встал у него за спиной и посмотрел в зеркало. Песок огромной арены, желтый рассыпчатый песок, казалось обжигал глаза. Папа в зеркале шел по кругу, держа в левой руке тяжелый такой широкий ножик, а в самом центре песчаного круга подпрыгивал кто-то рогатый, порезанный, с неуклюжими корявыми копытами. Потом рогатый бес махнул кнутом, а папа отрубил ему руку, и тогда я закричал, а папа в ванной все стоял и стоял, и прибежала мама, и Даниэль, и дядя Арсен, а папа все не двигался, и в зеркале уже больше никого и ничего не было. Книга вторая. Предтечи. Продолжение.